Глава тридцать вторая. Покинув старушку, я с гудящей головой плюхнулась в пежо. Мысли бурлили, словно горный поток. Значит, все дело. В больших деньгах, которые... Которые что? Нашли, и выкопали, а теперь пытаются поделить? Кто и из чего я решила, будто клад нужно выкапывать. Может, он спрятан где-нибудь в доме, в сарае, в подвале, на чердаке? Внезапно я почувствовала, как по спине пробежала дрожь. Чердак! память услужливо подсунула воспоминание. Вот я, горя желанием выпилить зайку из потолка, лезу по ветхой качающейся лестнице в помещение под крышей и иду, спотыкаясь о всякий хлам, коробки, пустые банки. Среди множества вещей у стены стоят картины, довольно много, в тяжелых, дорогих рамах. Сейчас я понимаю, что это непроданные работы Леонардо. Но там, на чердаке, имелось еще одно полотно, сильно отличавшееся от остальных. В простой раме из некрашенного багета. На нем был изображен художник, пишущий странное полотно, тюбики, из которых вытекали струйки краски, разноцветная речка, превращающаяся в доллары. Листья со знаком «доллар» на еле. Поле в стране не дураков. Я тут же вспомнила слова Гортензии о драконе-граче, стерегущем сокровище. «Да, это дракон-грач, вы не читали разве книгу о нем?» «Грач стережет сокровище». В ту же секунду все части головоломки сложились в целую картину, и я понеслась в вербилке на скорости, которую не развивала даже тогда, когда поняла, что проспала посадку на самолет, отлетающий в Париж. Побив все рекорды времени, я припарковалась во дворе и тихонечко, повторяя про себя «Господи, сделай так, чтобы никого не оказалось дома», пошла по дорожке. Проходя мимо сарайчика кисы, я услышала тихое поскрипывание и постучалась в дверь, лохматая голова старичка высунулась наружу. «Надо чего?» Я хотела узнать, как дела. «Некогда мне сейчас старые бары разводить», — отрезал киса. «Потом поболтаем, у меня эксперимент». Дверь захлопнулась. Я с облегчением вздохнула, значит, старичок при деле и мешаться под ногами не станет. Добрый боженька, наверное, услышал мои молитвы, потому что на двери висела записка, нацарапанная Машкиным неровным почерком. Дома нет никого, ключ под кошачьей миской. В общем, заходите, дорогие грабители, забирайте все, мы не скоро вернемся. Решив вечером отчитать Манюню за глупость, я, взяв фонарик, влезла на чердак и стащила вниз картину. Поносившись пару минут по участку, точно нашла место, которое Леонардо назвал поле в стране недураков. Правда, лужайку, на которой помещался Мальберт художника, покрыли заросли неведомого мне кустарника, но ель главный ориентир стояла на месте, возвышаясь, словно корабельная мачта. Удовлетворенно вздохнув, я приступила к следующей части задачи. Нужно залезть на конек крыши. Не помню, упоминала ли я когда-нибудь о том, что панически боюсь высоты. Попасть на самый верх можно только по жуткой лесенке, представлявшей собой две палки, на которые были набиты почернившие от времени деревяшки. Сильно сомневаюсь, чтобы киса хоть раз лазил на крышу, да и зачем бы ему это делать? Дрожа от ужаса и ощущая, как предательски подгибаются колени, я добралась до верха, с дурой вниз и, не удержавшись, взвизгнула. «Катастрофа!» Заросли бамбука зашевелились, мне показалось, что в зелени прячется кто-то большой, и от этого стало совсем жутко. Но тут листья раздвинулись, и на дорожку выбрался хучик с очередной мышью в зубах. Я хотела было вытереть пот со лба, пошатнулась и вцепилась в конек крыши. «Господи, а мне еще нужно доползти до флюгера и посветить сквозь глаз дракона фонариком». Проклиная обчитавшегося приключенческих романов Леонардо и Марфу с гордензией, не понявших суть записки, и свое личное любопытство, я ползла по гребню крыши, чувствуя, как тоненькие брючки начинают потихоньку рваться. Впрочем, футболочка из марлевки давно превратилась в лохмотья. В такой одежде не рекомендуется ползать по грязной, вздыбившейся жести. Наконец, потная, лохматая и безумно усталая, я вцепилась в ногу флюгера. Раздался душераздирающий скрип. Переведя дух, я вытащила фонарик, приставила его к глазу дракона. В намечающихся сумерках стал отчетливо виден тонкий луч. Совместив его с вершиной елки, я заметила направление и стала двигаться назад. Однако то ли руки мои устали и поэтому потеряли цепкость, То ли напряжение было слишком большим, но в какой-то момент я не сумела удержаться и заскользила вниз, тщетно цепляясь за покрытие крыши. Увы, это всего лишь затормозило процесс, но не прервало его. Я стекала вниз, словно капля воды по намазанному жиром стеклу. Чтобы не впасть в панику, я стала уговаривать себя. Спокойно, да шутка, главное, без паники. Это не самая худшая ситуация, в которой ты когда-либо оказывалась в жизни. «Ну-ка вспомни, как ты убегала от своего первого мужа, Костика Воронцова». «Ночью, держа в одной руке корзинку, с ожерельем котом, а в другой — крохотного Аркашку». «Тебе пришлось тогда холодной декабрьской ночью Топать пешком до Старого Арбата в Медведково, потому что метро уже не работало. На такси денег не было, а находиться рядом с Костиком ты не могла совсем, даже до шести утра. И ведь ничего добрела не умерла и кота донесла. Он даже не простудился, наверное, из-за стресса. И Аркашка не обвесился соплями, хотя был одет в тоненькую курточку. Глупая гордость заставила тебя уйти из дома первого мужа в том, в чем туда привела. Вернее, вначале-то я сообразила взять только кота, но мальчик вцепился в мой подол с таким воем, что я моментально сказала. «С какой стати ты кричишь? Одевайся и побежали, пока Костика дома нет». И ведь за всю жизнь я ни разу не пожалела, что стала Аркашей мамой. Все плохое в моей судьбе уже случилось, теперь ждет одно счастье. Ну, подумаешь, упаду с крыши. «Эко невидаль. Да и невысоко здесь совсем. Ну, что-нибудь поломаю. Это даже к лучшему. Буду лежать, читать детективы». В ту же секунду я полетела вниз и очутилась в воде. От неожиданности я чуть не захлебнулась, но потом встала на ноги и поняла, что угодила в бочку, которая стояла возле дома. По идее, в нее должна стекать дождевая вода, но сейчас в емкость упала я. Следующие полчаса я пыталась так и этак вылезти из вонючей жижи, бог знает сколько времени находившейся в ржавой таре. Время от времени из растущих рядом кустов доносилось странное кряхтение, очевидно, хучик самозабвенно ловил очередного грызуна. Мопс издавал совершенно человеческие звуки, во всяком случае, мне показалось, что я слышу сдавленное хихиканье. Наконец я раскачала бочку, она свалилась на бок, я выползла, отряхнулась, словно собака, а потом побежала к тому месту, куда упал луч из глаза дракона». Минут десять я прикидывала, где стоял мольберт художника, рассчитала, в какую примерно точку на земле ввинчивалась денежная струя на полотне, отмерила нужное расстояние, приволокла лопатку, довольно долго рыла яму и уже когда решила, что ошиблась, увидела нечто похожее на крышку сундука. Не в силах сдержаться, я издала вопль «Каманчей». Заработала лопатой с утроенной силой и с огромным трудом вытащила наверх железный ящик, сильно смахивающий на примитивный сейф. «Чем ты тут занимаешься?» раздался за спиной знакомый голос. От неожиданности я икнула и, обернувшись, увидела насупленного Дегтярева. Брови Александра Михайловича были сведены, глаза смотрели сурово. «Ты дома?» спросила я, пытаясь прикрыть с собой сундук. «Как видишь...» «Очень хорошо, пошли чай пить», — лепетала я, спихивая ногой железный ящик в ямку. «Ты на самом деле полагаешь, что я не вижу сейфа?» — поинтересовался приятель. «Сейфа? Здесь? А где же он? Да и зачем бы Киси в таком доме?» «Да шута. неожиданно ласково заявил Дегтярев. «Остановись. Сейчас Артем внесет нычку в дом, вот тогда и побеседуем». «Какой Артем?» — удивилась я на этот раз совершенно искренне. «Носик», — завопила, ломясь сквозь кусты мани, — «ты что тут делаешь?» «Мать», — донесся от террасы голос Киши, — «почему пижо поперек дороги бросила?» «Да шута», — позвала меня зайка, — «ты где? Отзовись!» Я села на сундук и мрачно сказала Александру Михайловичу, «тебе не кажется, что в нашем доме просто невозможно поговорить без свидетелей наедине?» Полковник хмыкнул, потом вытащил из кармана какую-то коробочку и, ткнув пальцем, в нее, спросил. «Видишь нас?» «Конечно», — прокаркал кто-то. «Главное спокойствие. Что объект?» «Не встревожен». «Хорошо, Заберешь сейф, группа уже у ворот, мы уходим». «Куда?» — взвизгнула Маня. «Что случилось?» — в один голос поинтересовались подошедшие к нам Зая и Кеша. «Немедленно сделайте вид, что собираетесь жарить шашлык». — зашипел Дегтярев. — Кеша, бери шампуры. — Зачем? — попытался сопротивляться адвокат. — Ой, а что в ящике? — спросила Ольга. Александр Михайлович начал краснеть. На участке проводится спецоперация. — Вау! — воскликнула Маня. — Как интересно! Тут кусты зашевелились, и из них вылезла странная парочка. Впереди с очередной мышью в зубах гордо вышагивал хуч, Сзади абсолютно бесшумно двигался парень лет тридцати, стройный, но, ну, очевидно, чудовищно сильный. Под его тонкой футболкой перекатывались тугие мышцы. Так ходит наш Питбуль. Вроде небрежный и расслабленный, но вы сразу понимаете, эта собака способна в случае опасности проломить бетонный забор и перекусить железный пруд. Сема! сукаризный», — сказал полковник. «Ты опоздал». «А вы же вмешиваться не велели» чётко ответил парень. «Действительно», — пробормотал Дегтярев. Потом он повернулся к нам. «Сейчас вы спокойно рассядетесь по своим машинам, возьмёте Ирку, собак, кошек и уедете». «Зачем? Куда? С какой стати?» «Очень вас прошу», — тихо вымолвил Александр Михайлович. «Всё объясню чуть позднее, а ехать вам следует в санаторий Никонова, тут недалеко». Спросите директора, Семена Михайловича, я ковца, для вас снят коттедж. Ничего не понимаю, решила сопротивляться Зайка. Но я ухватила ее за руку. Поехали, похоже, дело серьезное. Мы ведь отсюда отбываем навсегда. Именно так, кивнул Дегтярев. А вещи, продолжала вредничать Ольга. Их привезут. Не волнуйтесь, главное идя к воротам, громко обсуждайте, как славно повеселитесь у приятелей на даче. «Хорошо», — кивнул Кеша. «Задачу поняли». До санатория, расположенного в пяти минутах езды от вербилок, мы добрались без приключений. Семён Михайлович Яковец принял нас с распростертыми объятиями и самолично отвел в дом. Осмотрев помещение, я мысленно перекрестилась. Вполне приличное здание с не слишком шикарной, но новой мебелью. Холодильник открывался без проблем, краны не падали в раковину, унитаз крепко стоял на своем месте, а лестница, ведущая на второй этаж, выглядела крепкой. Около полуночи нам привезли вещи, при взгляде на сумки стало понятно, что собирали их в попыхах, причем укладывали их явно мужчины, так как ни одной женщине не придет в голову запихнуть обувь без всяких мешочков в постельное белье, а косметику перемешать с лекарствами. Просто кто-то вихрем пронесся по избушке, сметая всю попавшееся под руку в разверстую тару. В полном недоумении мы легли спать. На следующий день, это было воскресенье, мы разложили шмотки, потом, тихо радуясь, что в коттедже имеются четыре санузла, а вода бесперебойно льется из кранов, с удовольствием вымылись. Дегтярёв объявился почти ночью, приехал не один, а с целой группой сотрудников, среди которых был уже знакомый нам Артём. Хучик, увидев, как Александр Михайлович входит в холл, кинулся с визгом приветствовать неполковника Артема. Мов свертелся около ног полузнакомого ему человека, потом сел и начал коротко, отрывисто лаять, время от времени трогая Тему лапой. Я очень удивилась. Что это с Хучем? Он, конечно, приветливая собака, но фамильярности обычно не допускает. Поздоровавшись и сказав друг другу несколько ничего не значащих вежливых фраз, все расселись в гостиной и почему-то уставились на меня. «Начинай», — велел Дегтярев. «Что?» — растерялась я. «Выкладывай все». «Но...» «Пожалуйста», — попросил Александр Михайлович. «Не надо спектаклей, я все знаю, ты рылась в прошлом Якунина и его товарищей». «Мог бы, конечно, посадить тебя под домашний арест еще в тот день, когда ты заявила, что у пингвинов есть перья. Думаешь, я не знал, где ты их увидела?» «Да, в зоопарке». Вяло попыталась отбиться я. «Ты их трогала», — вздохнул полковник. «Гладила. Хватит врать. Пингвинов увидела на шоссе после аварии, которая случилась с Сергеем, верно? Я же великолепно знал, что ты по уши влезла в ситуацию с Якуниным». И про пингвинов в первый раз спросил специально, думал, признаешься, ответишь честно. Да, я, как всегда, сунула нос не в свое дело, словно гончая бегу по следу. Как ты догадался? Удивилась я. Дарья, сурово сказал полковник, ну-ка вспомни, с чего все началось? Ну, разразился ураган, мой Пежо погиб, на дороге увидела. Хватит. И кто вызвал милицию? И кто был главным свидетелем? Кто ловил пингвинов на шоссе? Кто, а? Думаешь, я не знал? «Можно ли быть такой дурочкой?» Я сердито посмотрела на полковника. «Выходит, можно. Ладно, сейчас расскажу все по порядку, извините, придется повториться». В тот день на Новорижской трассе из-за аварии случилась гигантская пробка. Мне и пришлось ехать по проселочной мало кому известной дороге. Память у меня хорошая, события происходили недавно, поэтому я рассказывала долго и обстоятельно. Когда замолчала, Николай, один из приехавших с Дегтярева мужиков, крякнул. "Ну, нам говорили, что у Дегтярева жена криминальный талант». «Мы не супруги», — быстро сказал Александр Михайлович. «Почему?» — изумился Николай. «Полковник замялся, а я, чтобы сменить щекотливую тему, спросила. «Настю арестовали?» Николай обвел взглядом всех присутствующих, потом повернулся к другому мужчине, которого нам представили как Виталия и с вопросительной интонацией сказал. «Они нам помогали?» До сих пор молчавший Виталий коротко обронил. «Хорошо, рассказывай». Николай улыбнулся. «Ладно, мы выслушали одну часть истории, теперь вторая».